И каждый с трибун в руках все мои советники и помощники, обалдевшие, что называется, мне стало не по себе. Завтра у меня в округе большая встреча с публикой, с народом. Сам понимаешь, демократия и народ — суть единая. И я готов к чему угодно, готов к любым вопросам. Но когда я представил, что меня спросят об этих Кассандро-эмбрионах, знаешь ли, На душе стало как-то так, как будто тигр стоит за углом. Кто мог предположить, что грянет вдруг гром из космоса? А впереди целая серия уже запланированных встреч с избирателями. Вот и прикидывай, как быть. Наш избиратель американский, сам знаешь, крайне дотошный, а то и просто скандальный. Да, об этом знают все. Весь мир следит за нами и, бывает, давится со смеху от неуемности нашей американской демократии. Демократии как самоцель. Вот именно. Но, извини, ради бога, опять я отвлекся. Так вот, о чем я. А да, завтра мои избиратели непременно захотят узнать не только все ли коренные зубы у меня на месте и получить подтверждение у моего дантиста. Но и мое мнение по поводу послания этого самого космического монаха. А что мне сказать? Руками разводить? Ни да, ни нет? Для политика это совсем негоже гоже. А ты уверен, что тебя обязательно будут спрашивать об этом? Не сомневаюсь. И гадать не стоит. В таком случае напрашивается одно. Принять открытие Филофея к сведению, как своего рода проксизм нашего самосознания как э, корректирующую поправку к самим себе выявленную через космос как новый ракурс внутреннего видения обретаемый через космическое зондирование не так ли М -м, наверное так но не знаю я пока не готов к подобным заявлениям хорошо говорить с тобой но как объяснить людям что предполагается Подобная поправка, добавка, пароксизм, ракурс. Какая разница? О чем толкует этот монах с небес? О каких-то кассандроэмбрионах, об их отказе рождаться. В общем, о таких неслыханных вещах, которые для нас за гранью опыта. Но если бы это касалось только научной области, то еще полбеды, а ведь Филофей обращается к папе римскому, а, по сути, ко всему человечеству. Да и что еще скажет сам папа? И станет ли вообще отвечать? Не завидую я ни папе, ни себе тем более. Папа в Ватикане, монах в космосе, а я перед толпой. Позволь, позволь, Оливер, во-первых, не ты один. Попытался было Борг уточнить положение вещей. Тут все понимаю, понимаю, понимаю, но извини, я доскажу. Я знаю, о чем ты хочешь сказать. О том, что это проблема сугубо личного характера. Что, мол, каждый человек сам и только сам должен решать, приемлет ли он такой, с позволения сказать, пароксизм. Да, но это, так кажется, на первый взгляд, Роберт. Мы не должны забывать. Наше время — время уличных апелляций и требований толпы, перекладывания личных забот на административную систему. Спит, и тот ставится в вину административной системе. Нынешний человек — такое существо, чуть что не так, винит прежде всего не себя, а систему. А тут такая новость прикатила от космического монаха. Куда ее валить? На кого повесить? И как быть? В общем, тут есть над чем подумать. Но ведь многие изловчатся и в этот раз. Ну, я имею в виду собратьев своих, политиков. Изловчатся так, чтобы это дело поставить себе на службу предвыборную. Даже кровопролитную войну можно повернуть себе на пользу. Я вот о чем. Да, друг, сегодня ты в ударе. И — Я тебя понимаю, Оливер. Не думаю, однако, что послание Филофея для меня не загадка. Я тоже в шоке.